Часть первая. Глазами охотника. Глава первая. Повествующая о некоторых особенностях русской национальной охоты в далеких странах. В офисе работал кондиционер. С точки зрения Богдана Богуславского, сей обыденный факт уже сам по себе мог свидетельствовать о многом в плане отношения руководства к посетителям и персоналу. Качество и уют. А случаи с летальным исходом в вашей практике были, обратился к нему гость. К сожалению, да. Один раз. На сафари в Западной Африке. Зверь? Нет, змея. Черная мамба. Одна из самых опасных тварей на Земле. Обычно змеи первыми не нападают, но с мамбой это случается. Вам нужны подробности? Обойдемся, пожалуй. Вы могли бы предотвратить эту смерть? Вопрос был откровенно глуповатым, и Богдан позволил себе усмехнуться. Чуть-чуть, самым уголком рта. Если бы мог, предотвратил бы. К сожалению, наши сотрудники обучены противодействовать прежде всего традиционным опасностям. Вмешался в беседу Леня Вассерман. Физическое нападение, попытка захвата в заложники. Традиционные опасности в нетрадиционных условиях. Змеи и прочие местные факторы в нашу компетенцию не входят. Для этого есть специалисты-проводники. Профессией самого Лёни было убалтывание потенциальных клиентов, к чему он имел давний, почти врожденный талант. Рыжие волосы и рязанская, совсем не соответствующая фамилии физиономия, позволяли Вась Роману завоевать доверие с легкостью, приводящие Богдана в трепет. До самого сегодняшнего дня позволяли. Да, этих визитеров. Если желаете, у нас есть отличные охотники, профи. Благодарю, не нуждаемся. Голос мужчины звучал холодно и властно. через чур властно для гостя. В той стране, куда я лечу, условия очень своеобразные. Там нужен будет местный специалист для охоты. Что же касается традиционных опасностей, как знать... А чему он сказал «я лечу». «Я», а не «мы». Мысль мелькнула в голове и тут же исчезла по причине полной своей никчемности. «Поживем – увидим». А сперва все казалось таким простым. Визитеры, нагрянувшие в самом начале дня внешностью и манерами, напоминали многих и многих других, озабоченных поиском специальных услуг. Мужчина, вошедший первым, был высок, плечист, уверен в себе до крайности и держался соответственно. Своеобразная бородка и подкрученные усы придавали ему сходство с легендарным русским премьером Столыпиным, тем самым, что предпочитал великую Россию великим потрясением. Легкий светлые костюмы и пара персеней на холеных руках вполне соответствовали общему стилю. Спутница премьера, напротив, являла собой превосходный образец современных модных стандартов. Нечто длинноногое, узкобедрое, с белоснежной голливудской улыбкой и дерзким взглядом. Фотомодель, бизнес-леди или просто на худой конец эмансипированная стервочка. «Здравствуйте», – провозгласил мужчина, останавливаясь в дверях и разглядывая без интереса стандартную офисную обстановку. Столы, стулья, жалюзи. Богдан, застрявший нынче в конторе, случайно особого энтузиазма при виде гостей не выразил. Чужая смена, чужой заказ. Это охранное предприятие «Бастион», если не ошибаюсь. Стало быть, вы и есть один из этих знаменитых. Цепкий взгляд премьера остановился на Богдановой физиономии. Крученные усы дернулись, изображая улыбку. И что у вас такого экзотического? Ну вот, опять... Похоже, чувство юмора всем этим господам рисовали по единому трафарету с обязательным набором обязательных козырных шуток. Кстати, в рекламном объявлении прозвище «экзотические телохранители» вообще не используется. Знать его могут только те, кто имел уже дело с фирмой. Отсюда вывод. «Мне вас рекомендовали», – произнес мужчина, взглянув по сторонам с недоумением, будто ждал каких-то событий, которые очечаяния, никак не хотели происходить. Кого рекомендовали, уточнил Богдан на всякий случай. Меня лично или фирму? Ответить Столыпин не успел. Дверь директорского предбанника вдруг приоткрылась, выпуская наружу лично шефа, Сирича Якова Петровича, давнего и бессмертного главу фирмы. Для всех хоть немного знающих этого человека главным сюрпризом оказалась бы улыбка, сияющая сейчас на его лице. Широкая, необыкновенно доброжелательная и уважительная сверх всякой меры. Извините за ожидание, охранник только что вас сообщил. Энергично приблизившись к гостям, шеф поручкался с обоими. Эмансипированная девка первой протянула руку. Покосился на Богуславского, нахмурился чуток. Богдан, ты бы хоть встал для приличия? Виноват. Да не иначе снег сегодня повалит, если шеф взялся одергивать своих сотрудников перед чужими. Шеф – давний коллективист, проповедующий на всех собраниях и слетах, что фирма – одна семья. Не только снег повалит, но и мороз ударит градусов на 40. Знакомьтесь, кстати, это один из наших лучших специалистов. Яков Петрович решил все же подсластить пилюлю. Телохранитель-переводчик Богдан Богуславский. Дмитрий Константинович кивнул премьер, вальяжно протягивая руку. «А это Кира!» Фотомодель улыбнулась еще ослепительнее, но с места не сдвинулась, и во взгляде ее отчетливо промелькнула легкая неприязнь. «Это еще с каких таких?» Богдан всевозможные непонятки предпочитал прояснять сразу же, а потому шагнул к девушке сам, кивнул галантно, включая все свое обаяние. «Здравствуйте, Кира! Меня можете называть просто монах!» «Почему?» Вопрос был задан Столыпиным. «Вы ведете аскетический образ жизни?» Увы, не сподобился. «Фамилия у меня подходящая, да и имечко мама с папой подобрали, а у сослуживцев логика железная. Раз славит Бога, значит монах». Взглянув на шефа, Богдан отчетливо уловил на лице того смутную тень недовольства и внезапно ощутил себя полнейшим идиотом. С чего бы это вдруг такой наплыв откровенности? Преддевка решил погусарить. Он у нас разговорчивый парень, но в работе это не мешает. Сейчас он Якова Петровича был почти извиняющимся. Вот сюда, пожалуйста, проходите. Тут у нас кабинеты для переговоров. Приглушенный свет, мягкая мебель в бежевых тонах, обилие разнообразнейшей зелени и кондиционер. Говоря откровенно, большую часть времени помещение сии именовалось комнатой психологической разгрузки, лукавил шеф, пыль хотел в глаза опустить. Зачем опять же? Что вообще за птички залетели нынче в фирму, подняв такой переполох? Особо богатые, но это само собой бедным за грантуры не по карману, равно как и телохранители. Все потенциальные клиенты весьма зажиточны, однако никому из них шеф не выскакивал самолично, имея вид смущенного подростка, ни перед кем не извинялся, никого не вел в эту комнату ни разу. Может, государевы люди большого масштаба или вовсе криминалитет? К чему гадать? Подождем. С тех пор прошло уже минут 15, а ясность так и не появилась. Не было ее. Шеф, выказав уважение, ушел к себе. Гости перешли в обработку к профессиональному трепачу Лене Васирману. Кондиционер шелестел, наполняя помещение синтетическим холодом. Если я правильно понял, вы к нам пришли не через Глобус Тур. Вы правильно поняли. Все, что касается страны назначения и цели поездки, выбрано мной по своим каналам. Позвольте полюбопытствовать, если не секрет. Вообще-то секрет. Но вам скажу. Усы Дмитрия Константиновича знакомо шевельнулись. Шутка, мол. Государство под названием Сайбан в Юго-Восточной Азии. Что-то я не припомню. О нем редко говорят, — согласился Столыпин, взглянув задумчиво на часы. Подлинный Вашерон Константин. В таких вещах Богуславский знал толк. Государство малоразвитое, аграрное, из тех, что называют банановыми республиками. Пара относительно крупных городов, несколько заводов и фабрик. А так все больше джунгли-джунгли. «Романтическая полудикая страна». «Вы прям-таки поэт», – не выдержал Богдан, тут же получив в награду гневный взгляд фотомодельки. Премьер, впрочем, обошелся без обид, кивнул даже с видимым удовольствием. «Грешен, люблю места, еще не тронутые цивилизацией. Побывать там довелось единожды, но помню до сих пор». «Если я правильно понял, вы планируете еще одну романтическую прогулку по джунглям» подал голос отодвинутый на задворке беседы Леня Пассерман. «А поскольку страна опасная, то я нуждаюсь в телохранителе, и еще одном телохранителе, особом, умеющем работать в экзотических условиях, тем более, что это не прогулка, а охота». «Великолепно. В большинстве случаев наши специалисты сопровождают клиентов именно на сафари. Вы не поняли». Последняя толика мечтательности напрочь исчезла с лица Дмитрия Константиновича. Я не собираюсь гонять по лесам на джипе с кучей народу и палить во все, что движется. Цель будет вполне конкретной. Тигр-людоед. Суровый выбор оценил Богдан, стараясь не давать волю иронии. И что, зверюшка на примете уже есть? Именно, кивнул премьер, не приняв шутливого тона. Билет до Сайбана стоит недешево, молодой человек. А я не привык впустую тратить деньги. Кстати, о деньгах, вмешался Леня. Вам известно, что проезд и проживание телохранителя оплачивает клиент? На это Столыпин даже не ответил. Кивнул, лишь коротко, демонстрируя презрение к пошлой жизненной прозе. Я всегда щедро оплачиваю работу, но работу хорошую. Теперь его взгляд не отрывался от богдановского лица, прощупывал со всей возможной тщательностью. Вы должны понимать, что с этой охоты можете не вернуться вообще. Можно подцепить какую-нибудь скверную тропическую болезнь и не избавиться от нее никогда. Жить придется непосредственно в джунглях, спать в палатке или вовсе под открытым небом, выслеживать и скрадывать опаснейшего хищника. «По-моему, опаснее человека зверя нет», – огрызнулся Богдан вполне безмятежно, обдумывая свою догадку. «Именно сейчас он начал кое-что понимать о сидящей напротив фотомодельке, но не уверен еще был до конца». «И пугать меня не стоит, я в подобных местах частенько бываю. Рад слышать. Итак, ваше решение?» «Я отказываюсь». Пару минут в комнате висела недоуменная тишина. «Но почему?» Без объяснения причин. «Он просто боится», – подала голос молчаливая доселе девица, в глазах которой зажглось откровенное любопытство. Взглянув на нее еще разок, Богдан пришел к окончательному выводу относительно специальности сей особы: телохранительница. Ни фотомодель, ни бизнес-леди, и уж никак не подруга, жена-любовница бородатого премьера. Потому хотя бы, что подругу-жену-любовницу такой вот джентльменистый мужик пропустил бы в дверях поперед себя, а не стал бы переть буром. «Однако интересно вы работаете, молодой человек», прокомментировал все происходящее Дмитрий Константинович. «Отвергаете заказы, не желаете объяснять причин?» «Сегодня просто не моя смена», – решил Богдан объяснить хотя бы ради Лени Сермана. Говоря честно, Богославский сам не мог понять, что именно отталкивает его от этого заказа. Элементарная лень матушка или все-таки загадочное шестое чувство, интуиция, внутренний голос. Не нравились ему клиенты и все тут. Для того, чтобы заказы распределялись по справедливости, у нас в фирме действует система дежурств. Как в адвокатуре, знаете, сегодня дежурит другой сотрудник, а потому именно он должен с вами работать. Хотите, приглашу. Дело в том, что нам рекомендовали именно вас. Весьма сожалею. Я всего два дня назад вернулся из тропиков. Сейчас мне нужен хотя бы кратковременный отдых. Они его проводили молчанием. То ли осуждающим, то ли просто безмерно удивленным. Редкий случай в новейшей истории России. Человек добровольно отказался от возможности заработать. А не дурак ли я? Спросил себя Богдан минут десять спустя, расположившись в местном баре. Спросил, а потом сам же себе и ответил. Вполне вероятно. Может, годы уже не те, и на подъемы стал потяжелее. Или просто забыл, что такое настоящая работа, привыкшая к цивилизованным сафари и круизам. Настоящая в пустынях и на ледниках, в тропических болотах, среди москитов, пиявок и желтой лихорадки. Изнанка, невидимая большинству туристов, обратная сторона экзотики. Ну что, доволен? Знакомый голос прорвался сквозь пелену мыслей, заставив вздрогнуть. Над Богданом стоял его шеф, разглядывая нерадивого подчиненного с почти отеческой укоризной. «Чего же ты наделал, Богдан, сукин ты сын?» Спросил Яков Петрович грустно, и грусть эта не позволила богуславскому убедиться. Зашевелился Богдан, встать хотел, стул выдвинуть. «Сиди, сиди, я уж сам как-нибудь». Усевшись, отец-директор сделал невнятный жест рукой в направлении стойки. «Мне прохладненького чего-нибудь». Бар принадлежал фирме, и появление здесь лично шефа равнялось по значимости выходу законно избранного президента к горячо любимому народу. Забегала местная публика, засуетилась. В миг приволокли откуда-то хрустальные бокалы. Пивко не баночное достали, а бутылочное, свежачок, откупорили, налили. Приятного аппетита, Яков Петрович. И тебе того же, пожелал демократично шеф молоденькому халдею в галстуке бабочки. Поднял бокал, кивнул приглашающе. Ну что, Богдаша, за тебя? Подумай пока, поразмысли, чего скажешь в свое оправдание. Мне нечего говорить, Яков Петрович. Все причины я объяснил тому господину лично, ответил Богуславский и выпил. Господину, проворчал шеф, глотнул пиво и закашлялся. Ты хоть знаешь, кто это? Никоим образом. Шеф разглядывал Богдана долго и удивленно, прежде чем, перейдя на шепот, назвал фамилию. Хорошую такую фамилию, известную, хотя бы и понаслышке. Многим миллионам россиян, да и зарубежным гражданам тоже. Владелец ряда банков нескольких промышленных предприятий и посреднических структур, не говоря уж о бесчисленных филиалах. Спонсор, принимавший по слухам участие в финансировании той самой избирательной кампании. Человек, с голосом и мнением которого считаются очень многие звезды российского политического Олимпа. Суханов Дмитрий Константинович. Просим любить и жаловать. Однако прокомментировал свои ощущения Богдан, сделав чуть более широкий, чем обычно, глоток. И каким ветром эдакого гостя да в нашу провинциальную глушь? Сложный вопрос Богдаша, ответил шеф, вполне искренне и просто, будто не лежала между ними бездонная пропасть субординации. Возможно, он учел разницу цен на такие услуги у нас и в столице. Репутацию нашу учел, весьма и весьма приятную. Самый правдоподобный вариант – избежание огласки. Тут Богдан не мог не согласиться, как бы не ласкали его душу другие версии. Бизнесмен такого масштаба в России больше, чем бизнесмен, простите за банальность. И каждый яркий его поступок неизменно найдет отражение в какой-нибудь лимонно-желтой экспресс-газете. Зачем, скажите народу, знать, что очередной российский богатей тратит бешеные деньги, дабы нервы себе со скуки пощекотать? Зажрался, скажут, жиру бесится. И что он всегда вот так запросто, почти без охраны, клиент повышенного риска? Сомневаюсь Богдаша, хотя у каждого своя блажь. Да уж действительно, при желании Богдан мог бы много чего порассказать о разновидностях облажей потому как подучетный контингент был на эти вещи весьма гораз. Сам Богуславский, например, имея он за душой хотя бы полмиллиона баксов, ни за какие ковришки не сунулся бы в гнилые тропики, чтобы там, извозюкавшись по уши в грязи, шлепнуть какого-нибудь несчастного крокодила, извозюкавшись, надышавшись миазмами и уплатив за сие удовольствие сумму, равную стоимости подержанной иномарки, каждому свое, Негативных эмоций Богдан к клиентуре не питал. С подобными чувствами телохранителем быть попросту невозможно. Но и восхищаться был не обязан. Холодная голова, знаете ли. А далее по тексту. Понимаете, Яков Петрович, теперь я тем более не хотел бы в это влезать. Во что? В это, которое не тонет. Большие люди, большая головная боль. С каких этапов? стал бояться мигреней, будто красная девица. С недавних шеф, подняв голову, Богдан встретился наконец с директором взглядом и нахмурился. С последней осечки. Раньше со мной такого не случалось. Повисшее молчание было долгим. Ворошить прошлое не хотелось ни боссу, ни подчиненному. Рутинная морская рыбалка, где клиент по недосмотру телохранителя едва не погиб последующий разбор полетов, эмоции, эмоции. Строго говоря, все тогда произошедшее было следствием дурацкой цепочки случайностей, предсказать которую не помог бы никакой опыт. Предсказать и предотвратить. Богдан, понимая все это, ощущал себя, тем не менее, достаточно виноватым. А потому взбучку от шефа принял без обиды. Сам он на месте Якова Петровича использовал бы куда более сочные выражения. Я не охотник, шеф, и не могу гарантировать безопасность клиента в нестандартной охотничьей ситуации. Это единственная причина? Официальная. А если честно, просто не хочу снова лезть в джунгли. Возраст не тот. «Что это ты совсем расслабился, друг?» – прокомментировал шеф, взглянувший остро из-под лоби. «Нравится, не нравится. Хочу, не хочу». Может, пора тебе завязывать с этим бизнесом? «Может». Говоря честно, Богдан уже стыдился внезапно этой капризности. Совсем недостойный профессионала. Но врожденное упрямство не позволяло пойти на попятную. «Куплю домик в глухой сибирской деревушке с приятным ровным климатом. Огород разобью». «Ага, размечтался. Сопьешься через месяц с тоски. Вот и все». Сегодня, похоже, традиционное чувство юмора шефу напрочь изменило. Слишком серьезно воспринимал ситуацию. Или, может, Богдан ее недооценивал по простоте душевной. Пойми, Богдаша, я не хочу тебя перехваливать, но ты у нас единственный, кто умеет воевать в джунглях. Не на тренировочной базе и не в русском лесу, а по-настоящему. У тебя есть опыт, который не пропьешь. «А что, господин Суханов готовится к войне?» «Господин Суханов хочет уцелеть, и это главное. У меня, как ты знаешь, работает куча хороших ребят, но все они просто спортсмены с курсом спецподготовки. Они могут не вернуться, Богдан». «Понимаю. И если не секрет, о ком вы заботитесь, шеф? О них или о репутации фирмы?» На этот раз пауза вышла куда более продолжительной. Яков Петрович молча смаковал пиво и разглядывал стол. Богдан, подождав минут пять, поморщился и вяло кивнул: "Ладно, прошу прощения. Язык мой враг мой. И ведь понимаешь, стервец, что не могу я тебя уволить, что ты нужен мне позарез. Понимаешь и дерзишь. Я уже извинился. Там действительно все так серьезно, шеф. А ты думал?" В таком случае вопрос у меня только один – когда лететь? Завтра, Богдан. Или даже сегодня?